Глава четвертая. Надо играть на опережение. Второй раз Нил выбрался из подземелья перед самым обедом. Он укрылся в скверике, расположенном неподалеку от столовой. Не то, что он не доверял преподавателю огневой магии, но хотел убедиться, что Найт выполнил просьбы. Ученик залез на дерево и спрятался в его густой кроне, ожидая звона колокола. «Исенгай в Аурт, скорее всего, обедать придут сюда», Не помню, чтобы учитель утруждал себя готовкой, да и большинство школьников предпочитают питаться в столовой. Вот Сейчас появятся самые голодные». Наблюдатель улыбнулся, заметив знакомого толстяка. «Так я и знал, Линд в первых рядах. Сын булочника учился на том же курсе, что и Нил с Диной. Он не блистал особыми успехами в освоении наук, но поесть был горазд Чуть позже начали подтягиваться и другие сокурсники. Однако те, кого ждал, затаившиеся на дереве, не спешили идти на обед. Неужели Найт их настолько испугал, что оба лишились аппетита? Я что, зря на дерево зарезал Парень тщательно выбирал место засады и время, когда будет лучше всего туда забраться. Лишь убедившись, что поблизости никого нет, он с помощью магии мутации отрастил себе когти и быстро скарабкался по стволу. Его наблюдательный пункт и вход в столовую разделяли чуть больше полусотни шагов. Нил сначала выбрал другое дерево, но не рискнул занять позицию на самом краю скверика, опасаясь, что его обнаружат. Из-за ветвей деревьев обзор несколько сузился, были видны лишь крыльцо и пятая часть здания, зато он сам надежно скрыт от других. Первый парень заметил сингум, которая остановилась неподалеку от крыльца, явно кого-то высматривая. Вскоре к блондинке присоединились пятеро учеников. Общались недолго, причем говорила девушка, а парни только кивали в ответ. Договорившись за пару минут, все разошлись. На месте осталась одна синга Вытащив из кармана куртки бумажку, она испепелила ее магическим пламенем и лишь потом направилась в столовую. «Такое ощущение, что она знает о моем присмотре. Ведь сожжение было сделано явно на показ», – размышлял Нил, притаившись в укрытии. Может, я зря сюда притащился? Если догадалась она, мог и еще кто-то? Повышенной активности охранников не наблюдалось, никто не пытался искать неявившихся на урок учеников или делали это незаметно. Парень внимательно изучал местность вокруг, стараясь найти хотя бы одного сотрудника службы СХИДа. Ну да, чего им попусту бегать? Ни стрельбы, ни магических атак, тишь да гладь. Даже обидно становится». Третьекурсника несколько удивляло бездействие охраны. «Интересно, а сколько человек кинется туда, откуда раздадутся выстрелы? Можно специально пошуметь, чтобы стражники побежали разбираться, а Дина в это время и покинула бы школу. Или нет? Вряд ли вся стража оставит ворота без присмотра». Заметив Аурда, синеглазый ученик переключил внимание на преподавателя. Тот шел, глубоко задумавшись, наверное, о предупреждении. Разглядел парень и шагавшего сзади сопровождающего. Мужчина лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с мощной шеей и лысой головой двигался слегка раскачивающейся походкой. Смотрел он только вперед, словно видел нечто, не позволявшее отвести взгляд. А вот и охранник, наверное. Новенький? Не помню такого. Вон как пялится, словно эмоции читает. Сотрудники охраны носили униформу, серые куртки с синими наплечниками – Светло-серые брюки и синие кепки с большими уродливыми козырьками. Из-за этих козырьков почти никто из охранников головные уборы не носил, даже несмотря на жару. А этот еще и без куртки щеголял. Наверное, схит к Ваурду охрану приставил. Логично, раз я исчез, надо за моим учителем присмотреть. Жаль, не ясно, за кого начальник Страшников. Если и он замешан в заговоре, Нил убедился, что Найт выполнил обе просьбы, и можно было снова отправляться к Дине, которую с трудом удалось уговорить остаться одной в подземных лабиринтах. Однако спускаться с дерева прямо сейчас было небезопасно. В обеденный перерыв в тени деревьев прогуливалось слишком много народу. Оставалось дожидаться начала уроков, когда все школьники и учителя разойдутся по классам. Неужели из подземелья нет выхода за территорию школы? Должен ведь быть! «Такие долинные тоннели, только бы его найти поскорее», – задумался молодой человек. «Не хочется ждать ночи и снова прорываться через северную стену. Сомневаюсь, что повезет еще раз. Да и Дину подвергать такой опасности нельзя. Как только доберусь до подземелья, будем искать выход». И вдруг ученик заметил Ваурда, который вышел из столовой как-то слишком быстро, вряд ли он успел нормально пообедать за столь короткое время, – «Передумал, что ли? Ух ты, как ловко ему путь перекрыли!» Парень заметил преподавателя воздушной магии. «Чего это они задумали?» Нил стал свидетелем небольшой потасовки. Ваорт оттолкнул двоих и рванул за угол. Те сразу побежали следом. Потом из скверика, который находился слева от крыльца, вышли еще три человека и устремились в том же направлении. Ни один из них формы стражников не носил они не многовато ли на одного весьма немолодого человека?» «Падше их забери», — мысленно выругался ученик. «Похоже, дожидаться конца занятий негодяи не стали». Скрывающийся понимал, что сейчас не самое лучшее время для выхода из укрытия, но тревога за судьбу учителя заставляла торопиться. Он осмотрелся по сторонам и, никого не обнаружив, начал спускаться. «Нил, а ты чего на уроки не ходишь?» — раздался голос Линда. «Гитана и Дины тоже сегодня не было. Сказали, вы пропали куда-то?» «Принес же падший!» мысленно возмутился Нил, но вслух произнес. «Рассказали, так оно и есть. Запомни, ты меня сегодня не видел. Проболтаешься, могут и из школы вытурить. Понял?» «Да я...» хотел возразить Линд, но наткнулся на жесткий взгляд сокурсника. «Как скажешь, так и сделаю. А что там на дереве?» «Извини, не имею права говорить...» «Личное распоряжение начальника охраны». Нил побежал следом за троицей, провожаемой завистливым взглядом сокурсника. «Весёт же некоторым. Сплошные приключения чуть ли не каждый день». Везунчик тем временем свернул за угол столовой и остановился, раздумывая, в какую сторону мог направиться учитель. «Куда бы на его месте я двинул? Где легче избавиться от преследователей или хотя бы оторваться от них?» точно и здание заброшенное, и продираться к нему нужно по зарослям. Парень побежал к хозяйственному блоку. Неподалеку от двухэтажного здания он замедлил бег и вскоре услышал голоса. Подойти ближе не рискнул, открытая местность не позволяла сделать это скрытно. Пришлось воспользоваться заклинанием, усиливающим слух. «У меня третий ранг по чтению эмоций». «Я сразу понял, старик что-то задумал», говорил тот, кого Нил принял за новичка службы Схида. «Чтец эмоций? Это из тех, кто более ни на что не способен?» С явным пренебрежением спросил учитель воздушной магии. «Зря смеешься. Вот ты за свою жизнь хоть раз в центре Эллардегра был Так туда только конторских пускают? А я, благодаря специальности, четырежды там побывал во время турнира, а скоро собираюсь еще. Заливаешь? Не веришь? Не надо». Нил тоже решил, что мужик сочиняет «Лучше скажи, чего тревогу поднял?» – спросил воздушник. «Ваш мятый тип сидел, жевал свой обед, и вдруг рисунок его эмоций круто изменился. Старик даже толком не доел, встал и на выход. Я в нас бежать решил, вот я и подал сигнал. И как быстро его найдут? Наш спецпомутация может и слабее, но нюху волка что надо. Да и лисе от более мощного хищника не уйти». «Вон они кого в школу притащили». «Чтеца эмоций и волшебника по мутациям. Неужели в противовес мне и Ваурду? А кому же еще?» Размышлял Нил, вслушиваясь в разговор. «Выходит, учитель превратился в лесу, за ним пустили волка да еще парочку типов для поддержки. И куда его, если поймают?» «Ваурда? Да прямо здесь, увы, и потрошим!» Чтец эмоций явно строил из себя крутого парня и сейчас собирался отыграться за недавнее унижение. «Надеюсь, он не станет особо упорствовать. У твоего коллеги только два пути – или добровольное принятие заклятия откровенности, или пытка». Лысый Крепыш со смакованием принялся расписывать некоторые из них, из чего стало понятно – он практикуется не только в чтении эмоций. «Вот же подонок!» – Нил вытащил из кармана револьвер. «Волшебник с садистскими наклонностями! Пусть только попробует поднять руку на моего учителя!» «А если сюда нагрянут люди с Хида?» – спросил воздушник, стараясь сбить спесь собеседника. Перспектива участия в пытках его не вдохновляла. Похоже, преподаватель начинал сожалеть о том, что оказался в это время в этом месте. «Ну и дурак!» – мысленно возмущался парень. «Тебе же только сказали, что умею читать эмоции. Любой бы сразу заблокировал свои, а этот...» Синеглазый ученик издалека видел, как щец сматривался в собеседника. Да и садист тот еще фрукт. Достиг третьего ранга, а концентрацию внимания скрывать не умеет. Неужели преподаватель воздушной магии ничего не замечает? С чего вдруг стражникам сюда заглядывать? Их едва хватает для охраны людных мест. Или ты собрался их позвать? Что я, сам себя враг? Учитель отступил на шаг. Вот и не забывай об этом, а то мало ли что. Лысый остался собой доволен, отомстив за высокомерие собеседника. «Кто-то идет!» – сполошился воздушник. «Наши больше некому!» Из-за зарослей появился ваурт, на котором была накинута куртка одного из чужаков. Двое шли рядом и держали пленника за руки, скорее, чтобы тот не упал, потому что сил сбежать у старика не было. Учитель морщился от боли. Единственная одержонка скрывала его голые босые ноги только до колен. Ваурт имел жалкий вид, и это сильно разозлило ученика». «Да чего довели старика, гады!» Нил взял на мушку лысого. Парень выжидал момент, когда конвоиры подойдут ближе к зданию, но подозрительный шум сбоку заставил открыть огонь раньше. Поспешно выстрелив три раза, ученик был вынужден молниеносно переключиться на ближнюю цель, выскочивший из зарослей волк прыгнул на жертву метя зубастой пастью Нилу в горло. Паренек успел нажать на спусковой крючок два раза, одновременно смещаясь в сторону. Хищник развернулся в полете и ударил задними лапами по руке стрелка, выбив оружие. Подбирать револьвер было некогда, теперь уже полили в него. «Да что ж творится в нашей школе!» — возмущался Нил, удирая со всех ног. «У каждого негодяя обязательно имеется ствол». «Стоять!» — раздался окрик. «Покажи руки!» «Наконец-то! Какие еще руки, падшие вас задери? Где вы ходите, когда там среди бела дня учителя убивают?» Истерично закричал он. При этом молодой человек старался не показывать глаза, постоянно растирая их руками. «Кто убивает кого?» «Три злодея напали на Ваурда», — схлипывая, объяснял ученик. «Хотел помочь, а они стрельбу открыли». «Ты?» — командир группу указал на одного из подчиненных. «Останешься с ним. Отведешь господину Схиду». И побежал дальше. «Хватит ныть. Ты мужик или баба? Из-за тебя нас стало на одного меньше». Охранник спрятал оружие. «Пошли уже!» Нил ждал именно этого момента. Он выхватил свой второй револьвер и направил его на стражника. «Никто тебе не мешает присоединиться к своим, а я и сам дойду, куда надо. Ступай и не оглядывайся, там действительно напали на преподавателя!» Охраннику ничего не оставалось, как подчиниться. Глупо было в такой ситуации рисковать жизнью. Нил побежал в школьный парк. Сегодня на рассвете ему удалось найти второй выход из подземелья на поверхность. Тот самый, что показала шестерукая змея, когда спасла его от мстительного охранника. Сложнее всего оказалось распознать наверху камень, отворяющий вход в тоннель, и догадаться, что для закрытия требуется нажать на него пять раз, а чтобы открыть дверку – 7 И опять помогли способности к чтению эмоций. Мерцающее сияние выключателя подсказало Нилу, как действовать. Синеглазый ученик не успел запустить процесс открывания, как услышал сначала скрежет опускания массивной плиты, а затем голос девушки. Отпусти! Отпусти, кому сказала? Кого там падший принес?» Парень выхватил револьвер, готовясь к худшему. Ваурт рухнул на землю сразу после первых выстрелов, когда бандиты опустили старика. Когда бандиты отпустили старика, Сам устоять на ногах он просто не мог, именно это обстоятельство и спасло учителя. Остальным повезло гораздо меньше. Лысый крепыш, получив две пули, погиб на месте, пострадал также один из конвоировавших Баурда. Рука Нила дрогнула, ведь к нему в это время несся зубастый хищник, которому и достались два заряда. Обе пули угодили в голову обернувшегося животным волшебника, в зверином облике он и принял смерть. Чушаки могли бы остаться в живых, если бы не открыли огонь по прибывшим охранникам. перестрелки явное преимущество оказалось на стороне стражников, имевших приказ уничтожать всех, кто окажет сопротивление. Учителю воздушной магии также досталось. Три попадания его щит выдержал, но четвертый выстрел преодолел защиту, серьезно ранив волшебника. «Господин Ваурт, вы где?» – спросил командир группы. «Здесь». Негромко ответил специалист по мутациям, подняв руку. В таком виде его и доставили к начальнику стража. Немного подержали у двери, пока командир группы докладывал о происшествии, затем впустили внутрь. «Какие гости!» – театрально всплеснул руками схит, когда сопровождавшие покинули кабинет. «Вы никак решили ввести новую моду в школе? Короткая куртка на голое тело – это необычно даже для вас, учитель!» «Тебе бы только издеваться над старым человеком!» Махнул рукой Ваурт. «А меня нынче едва не прикончили!» откуда это одеяние?» «Позаимствовал у негодяев, которые меня схватили!» «Понятно!» Схит поднялся, вышел из-за стола, снял свою куртку и протянул вошедшему. передевайтесь уважаемый!» «Какого падшего? Думаешь, что моя униформа мне больше по фасону подходит?» «Несомненно! Если стесняетесь, могу отвернуться!» Ругаясь про себя, учитель выполнил требования хозяина. Тот выглянул за дверь и позвал охранника. «Вот это тщательно исследовать», — приказал Схит, указав на брошенную вещь. «Будет исполнено». Служивый забрал одежду и покинул кабинет. Начальник охраны плотно закрыл за ним дверь и вернулся за стол. «Присаживайтесь. Куда вы опять влипли, уважаемый? Лавры собственного ученика покоя не дают» так у него и еще вся жизнь впереди, если, конечно, не прибьют раньше времени. Схит, обычно, разговаривал на полной громкости, и каждое его слово в мозгу старика отдавалось страшной болью. Ваурт опустился на стул. «Что ты так орешь? Хочешь, чтобы моя старая голова раскололась надвое? Как тут не орать, если моим орлам постоянно приходится вытаскивать вашу драгоценную тушку из дерьма? Какого падшего вас понесло к хозяйственному блоку?» Что за дохлого волка мы нашли в зарослях? Почему вы разгуливаете по территории нагишом Да хватит уже кричать. Думаешь, у меня к тебе вопросов меньше? Тоже перешел на повышенный тон Ваурт. Что у нас в школе происходит? Почему я даже пообедать спокойно не могу? Сначала один тип буквально наступает на пятки, потом нападают толпой, хватают. И все это белым днем. Схит. Как такое стало возможно? Почему на территории развелось столько чужаков с огнестрельным оружием? «Ты по попусту воздух не сотрясай», – перешел на ты начальник охраны, что могло означать, разговор становится более чем серьезным. «Сам знаешь, ни один я за порядок здесь отвечаю. Даже людей в охрану мне уже вторую декаду не доверяют набирать самому. Вот и пролезает в школу неизвестно кто. Лучше скажи, что с твоим учеником. Он в школе?» Вместо ответа учитель кивнул, не произнеся ни звука. «Можешь не беспокоиться», — сообщил Схид. «Услышать, что происходит в этой комнате, можно лишь, если дверь неплотно закрыта». «Стоит ли рисковать?» «Риска нет никакого. Я защитил все предметы опознавательным заклятием. Стены также имеют магическое покрытие, и каждый раз, возвращаясь в кабинет, использую чары, воспламеняющие любую новую вещь, появившуюся в мое отсутствие» поэтому и фокус с переодеванием затеял. Брови специалиста по мутациям непроизвольно подскочили вверх. Остерегающегося и вознёсшийся оберегает. «И как заклинание? Хоть раз работало?» «Трижды огонь действительно вспыхивал, а однажды удалось обнаружить дыру в стене. Потом меня оставили в покое». В магии огня Схит являлся одним из лучших волшебников Лордограда. «Да». Парень по-прежнему на территории. Он каким-то образом сумел узнать и предупредить о грозящей мне опасности. Где прячется, не знаю. Одно могу сказать с уверенностью. Скрываться от врагов он научился. Ваурт не спешил рассказывать собеседнику все новости, которые сообщил Нил во время ночной встречи. «Откуда взялся волк? Кто его убил?» «Я полагал, что к падшему его отправили твои люди», — удивился учитель. «Стрельбу же они открыли?» «Нет, мы чуть-чуть опоздали», — сознался Схид. «Людей катастрофически не хватает. Когда один из моих заметил, что за тобой рванула целая толпа, побежал докладывать. А потом попробуй, определить, где вас искать». Только на шум выстрелов они и кинулись. По дороге встретили школьника, сначала довольно натурально изобразившего панику, а потом сбежавшего. Он, как оказалось, был вооружен револьвером. Еще один нашли возле дохлого волка. «Неужели Нил?» «А откуда у него оружие?» «Полагаю, сейчас пронести на территорию школы ствол небольшая проблема». «Его собственный револьвер, как и полагается любому огнестрелу, находится в личном шкафчике и в проходной зоне, я утром проверял. Учитывая, что подобную роскошь далеко не каждый себе может позволить...» Схит покачал головой. «Так откуда волк взялся?» «Один из нападавших оказался магом по моей специальности». Когда я обратился в лесу, он обернулся волком и кинулся в погоню. Уйти от него я сумел, но попал в руки его подельников, тех двоих, что пали последними». В дверь постучали, в проеме появился четвертый помощник ректора. «Прошу прощения, господа. Схит, после беседы будьте любезны зайти ко мне». «Обязательно загляну», — кивнул начальник охраны. «Я буду ждать», — Леус окинул взглядом в аурда, закрыл за собой дверь. Глава стражников криво усмехнулся и покачал головой, затем подмигнул учителю и громко заявил. «Сейчас мне некогда разбираться, господин Ваурт. Дело непростое, поэтому посидите пару часиков под замком для вашей же безопасности». «Мне бы переодеться?» – попросил преподаватель. «Хорошо. Сами идти сможете или охрану звать?» «Смогу». Старик поднялся и попробовал сделать пару шагов. «Вроде откат заканчивается». Схид снова выглянул в приемную и позвал в кабинет охранника. «Отдай ему свою обувь, а сам пока побудь здесь», — приказал начальник. Слушав и безропотно начал снимать ботинки. «По пути зайдем к тебе, переоденешься», — объявил Схид. Он вытащил из кармана накинутой на плечи ваурда куртки форменную кепку и протянул учителю. «Надень, а то лысину напечет». «Да я...» «Это не обсуждается». В они снова наткнулись на четвертого помощника. «Как хорошо, что вы закончили! Тут возникло одно очень срочное дело!» Чиновник даже за руку взял главного охранника. «Прошу прощения, господин Леус!» Остановился громкоголосый и одарил мужчину таким взглядом, что тот сразу спрятал свои руки за спину. «Я еще не закончил с пострадавшим преподавателем. И поверьте, его дело также не терпит отлагательств. Слава вознесшемуся, пока в нашей школе не каждый день нападают на учителей!» но если я не разберусь с этим как можно быстрее... В общем, сами понимаете. Хорошо, — не скрывая недовольства, процедил сквозь зубы Лиус. Но не забудьте, что я вас жду. Конечно, уважаемый. Чего ему нужно? — спросил Ваурд, когда оба вышли из здания. Наверное, желает узнать о пропавшем преподавателе воздушной магии. Его нет среди убитых и не видели среди живых, — очень тихо ответил начальник охраны. «Сейчас я отведу тебя к нему». «Малоприятный тип, он напуган и наверняка захочет излить душу, если найти подход. Ты должен убедить коллегу, что за ним уже охотятся, и если он не захочет быть мне полезным, сразу получит свободу со всеми вытекающими последствиями». «Постараюсь. А в лабораторию мы разве не зайдем? Я хотел бы переодеться». «Те, кто за нами следит, именно это и должны увидеть. Топай быстрее». «Зря на меня башмаки надели. Они на два размера больше, да и кепка твоя...» «Много, ты понимаешь», — хитро усмехнулся главный охранник школы. Они свернули за угол главного корпуса, где уже стояли двое комплекции и одежды, ничем не отличавшихся от схида с ваурдом. Путь дальше продолжили именно они, а парочка настоящих поспешила скрыться, используя другой вход в здание главного корпуса. «Так вот, зачем кепка понадобилась», — догадался учитель. «Не брить же моему подчиненному голову!» «А как они попадут в лабораторию?» «Лючные шли в твоей одежде рядом с трупами возле хозблока». «Так ты все заранее спланировал?» Ваурт был удивлен. «Мы с Ройко много чего напланировали до его отъезда. Думали, тебя попытаются из школы выманить. Я на ворота своих людей поставил, провокацию против тебя организовал. Кто ж мог подумать, что они в школе такое замутят?» «Совсем обнаглели». Какую еще провокацию? Книжечку бы у тебя в кармашке обнаружили из тех, что из библиотеки выносить нельзя. Выходит, я тебе все планы поломал, а точнее, мой ученик. Это он предупредил, что меня собираются после уроков направить в город, а там и грохнуть. Да и стрелял, скорее всего, он, задумчиво произнес Схит. Одно непонятно, как он умудрился узнать о задумках врага. При встрече обязательно спрошу, хотя, полагаю, он вряд ли ответит. «Неужели не доверяет?» «Полного доверия нет точно, да и как может быть по-другому? Я же ему не отец, а нынче и родственникам лучше всей правды не говорить, особенно опасной для жизни». «Ты даже не представляешь, как мне хочется переговорить с этим Нилом. Если ему что-то известно о планах врага, то он все равно тебе ничего не скажет», — продолжил мысль учитель. «Где гарантия, что ты, я или вообще кто-нибудь другой не в сговоре с негодяями?» «Но тебя-то он спас», — возразил Схит. «Думаешь, этого достаточно для откровенности?» Оба спустились в подвал и пошли вдоль длинного коридора. «Трудно с тобой не согласиться», — продолжил начальник охраны. «Доверять нельзя никому. Иногда ловлю себя на мысли, что себе не верю». «Скажешь, что же?» — Ваурт усмехнулся. «А почему не видно ни одного стражника «Чтобы никто не подумал, будто здесь есть, что охранять. Я тут поставил...» Маг огня неожиданно остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. «Что-то стряслось?» — волнение передалось и Иваурду. «Ищу пропавший барьерчик из чар. Неужели мои забыли его активировать, когда уходили?» Волшебник установил щит. Схит приложил палец к губам и начал двигаться очень осторожно. Схит приложил палец к губам и начал двигаться очень осторожно. Пройдя еще несколько шагов, коснулся двери, и та бесшумно отворилась. Начальник охраны тут же и кинулся в сторону, оттолкнув другую в ваурда, но ничего не произошло. Огневик усилил мощность щита и перекатом рванул в комнату. Следом за ним вошел ваурд. «Они за это ответят!» Сжав кулаки, схит стоял над телами двух охранников. Труп пленного воздушника находился тут же, только он не был связан. Хотели представить, будто пленник освободился и убил охрану. «Теперь на вашего учителя все грехи навесят, вот увидишь». «А ты сделай это первым», — подсказал Ваурд. «А то ведь начнут копать в ненужную для себя сторону». «Наверное, ты прав. Надо играть на опережение».